Ван г е л ь д о р и я в свою очередь попрощались с ними, и я особенно горячо пожал руку Моргенстерну, подумав при этом, как хорошо, что он не умеет читать мысли, и к своему несчастью родился на свет без столь присущей мне способности чувствовать близость опасности и смерти. Ведь именно Моргенстерн был. Тем высоким и толстым человеком, который был в ночном клубе Балинова и вышел оттуда первым вслед за Мэги и Белиндой. Всю обратную дорогу мы молчали, ну, точнее говоря, молчал я. А Деграф и Иван Гельдер обменивались впечатлениями. Казалось, их гораздо больше интересовал эпизод со сломанной куклой, чем официальная причина нашего визита на склад. Это ясно свидетельствовало о том, что они собственно думают об этой официальной причине. Я не стал вмешиваться, ведь здесь все-таки р а с п о р я ж а ю т с я они, а не я, и поэтому я молчал. Уже когда мы были в кабинете де Графа, он предложил кофе. У нас тут есть девушка, которая варит кофе лучше всех в Амстердаме. Это придется отложить это удовольствие. Боюсь, что у меня очень мало времени. Значит, у вас есть какие-то планы? Нет. Мне надо полежать и подумать. Так почему же, почему я приехал сюда с вами? Потому что у меня к вам две небольшие просьбы. Выясните, пожалуйста, не передавали ли мне какого-нибудь сообщения по вашему телефону. Вам по моему телефону мне должен позвонить тот человек, с которым мне пришлось повидаться, когда я уезжал со склада. Я уже дошел до того, что сам не понимал, говорю я правду или лгу. Деграф, понимающий кивнул, снял трубку, быстро переговорил с кем-то и, записав длинный ряд букв и цифр, передал листок мне. Буквы не имели никакого смысла, цифры должны были означать номер телефона в отеле, куда перебрались девушки. Только читать их надо было в обратном порядке. Я положил листок в карман. Спасибо. Придется это расшифровать. А вторая просьба, вы не могли бы одолжить мне бинокль? Бинокль? Хочу понаблюдать за птицами, объяснил я. А ну конечно, сказал де Граф, подчеркнуто. Надеюсь, вы не забыли, что мы, как предполагается, должны работать в тесном сотрудничестве. Ну и что? Вы не очень-то Смею сказать, с нами контактируйте, когда у меня появится, что вам сообщить, я буду с вами контактировать. Не забывайте, что вы работаете над этим делом больше года, а я здесь не полных два дня. Как я сказал, мне надо пойти полежать и подумать. Я не пошел, не лег и не стал думать. Вместо этого я отыскал телефон, который, по моему мнению, находился на достаточном о т д а л е н и и от полицейского управления, и набрал номер, переданный мне де Граафом. Отель т а й р и н г Послышался голос на другом конце провода. Я знал этот отель, но никогда не был в нем. Мой роскошный счет не позволял мне остановиться в отеле такого разряда, но именно такой я бы и сам выбрал для своих девушек. Я сказал: меня зовут Шерман Пол Шерман. Сегодня утром у вас остановились две молодые девушки. Соедините меня, пожалуйста, с ними. К сожалению, не могу этого сделать. Они вышли. Ну, в этом не было ничего тревожного. Либо они пошли к Астрид Лемей, либо Если им не удалось ее найти, выполняли другие задания, которые я поручил им сегодня рано утром. Голос на другом конце провода предвосхитил мой следующий вопрос. Но они просили вам кое-что передать, мистер Шерман. Я должен передать вам, что им не удалось найти вашего общего друга, и теперь они пытаются связаться с некоторыми другими знакомыми. Правда, боюсь, что это несколько туманно, сэр. Я поблагодарил его и повесил трубку. Помогите мне, сказал я тогда, Астрид, и я помогу вам. Хорошо же я помогал. Возможно, что она сейчас уже на пути к ближайшему каналу. или кладбищем. Я быстро сел в свое такси и успел возмутить массу людей, пока мчался по кратчайшему пути к грязному району, г р а н и ч а щ е м у с Рембрандтс Плейн. Дверь в квартиру Астрид была заперта, но при мне был мой пояс с комплектом инструментов. Внутри все было так же, как и при моем первом посещении: чисто, опрятно, бедно и никаких следов насилия, никаких следов поспешного ухода. Я заглянул в н е м н о г и е ящики, которые там были, и мне показалось, что в них слишком мало одежды. Правда, как говорила Астрид, они были очень бедны. Так что отсутствие одежды еще ничего не о з н а ч а л о Я обыскал всю крошечную квартирку, надеясь найти хоть какую-нибудь записку или что-то предназначенное для меня. Но если что-нибудь и было оставлено, я ничего найти не смог. Откровенно говоря, я и не особенно надеялся на это. Закрыв квартиру, я поехал в клуб Балинова. Для ночного клуба время, конечно, было еще чертовски раннее, и все двери оказались на замке. Это были крепкие двери, и как я немолотил по ним руками и ногами, это не произвело на них никакого впечатления. К счастью, сон находившихся за ними людей был очевидно не так крепок, ибо в замке вскоре повернулся ключ и дверь слегка приоткрылась. Я сразу просунул ногу в щель и немного расширил ее. В этой щели появилась голова и плечи увядшей блондинки, скромно придерживающей на груди воротничок халата. Если учесть, что в последний раз я видел ее в о р е о л е мыльных пузырей, то она явно переигрывала. Я хотел бы видеть управляющего. Мы открываемся в шесть. Мне не нужен столик, и мне не нужна работа. Мне нужно увидеть управляющего сейчас. Его еще нет. Ах вот оно что. Надеюсь, ваша следующая работа будет лучше этой. Не понимаю. Причем тут моя работа? Не удивительно, что вчера они устроили полумрак в клубе. При дневном свете это испитое лицо произвело бы на з а в с е г д а т а е в клуба такое же действие, как сообщение о том, что у одного из посетителей чума. Я понизил голос. Причем? До да вас ее просто не будет, если управляющий у знает, что я приходил к нему по важному и срочному делу, а вы не впустили меня. Она нерешительно посмотрела на меня, а потом сказала: «Подождите здесь». Она попыталась закрыть дверь, но где и было тягаться со мной. Почти сразу же она сдалась и ушла. Не прошло и тридцати секунд, как она вернулась в сопровождении человека, все еще одетого в вечерний костюм. Он не понравился мне с первого взгляда. Как и большинство людей, я не люблю змей, а он был точной копией змеи, очень высокий и очень худой, и двигался с какой-то упругой грацией. В его элегантности и щегольстве было что-то женственное, а неестественная бледность кожи напоминала бледность ночных тварей. Лицо, казалось, было вылеплено из а л ь б а с т р а черты лица гладкие, губы, словно их и не было, черные волосы расчесанные на прямой пробор. плотно облегали череп. костюм был элегантного покроя, но слева под мышкой явно обозначалась выпуклость. но, ну, видимо, его портной был не так искусен, как мой. в тонких бледных пальцах с безукоризненно на м а н и к ю р е н н ы м и ногтями он держал сигарету в нефритовом мундштуке, а на лице его держалась несколько презрительная усмешка, видимо, обычная для него. Одна манера смотреть на вас уже являлась достаточным основанием, чтобы о т в е с и т ь ему пощечину. В чем дело, мой дорогая? Его можно было бы принять за француза или и т а л ь я н ц а но он был англичанином. Мы знаете ли еще не открылись? Он выпустил в воздух тонкую струйку дыма. В данный момент вы уже открылись, поправил его я. Вы управляющий? Я его представляю. Если вы соизволите прийти попозже, много позже. Он выдохнул еще немного своего отвратительного дыма. Тогда посмотрим. Я юрист. Приехал из Англии по срочному делу. Я показал ему удостоверение юриста из Англии, и мне необходимо срочно повидаться с управляющим. Вопрос идет о больших деньгах.